Глава пятая. Сим. «Ух, какой это был удар, Макс!» — хлопает меня по плечу декан моего факультета, одобрительно качая головой. «Вот я всегда знал, что однажды возродится русский футбол». «Спасибо, Пал Палыч». Жму руку мужику, который в свое время помог мне не вылететь из универа. Месяц был архисложный. Сборы, ежедневные тренировки, еще и травма голеностопа. Тогда, год назад, было совершенно недосессии, и если бы не его умение убеждать, то плакал бы мой красный на их полке. «Да, всегда, пожалуйста, только постарайся в этом году не пропускать занятия у Орешкиной, она на тебя уже зуб точит». «Так игры же, я каждый раз перед каждой неявкой притаскивал ей справку вызов». Спорт спортом, а гранит науки грызть — это святое. Хотя, на мой взгляд, такой подход устарел. Задумчиво тянет Пал Палыч, да тут же отмахивается. Ну да ладно, рассказывай, какие планы? И я рассказал. А планы были ой какие. Касательно будущего в футболе чуть ли не грандиозные. Последний год в универе станет своеобразным завершением карьеры на родине. Клуб отца, куда он напрочь отказался пропихивать по знакомству, сделал мне выгодное предложение и приглашает в следующем сезоне присоединиться к их составу. И я все чаще склоняюсь к мысли согласиться. «Соколы» — одна из топовых команд Европейской лиги. Уровень организации игр и сборов, рекламы, да и всего высочайший. Знаю точно, потому что провел в свое время достаточно времени с батей там. И маленьким мальчишкой, когда шли по огромному полю, восхищенно смотрел на парней с мировыми именами и мечтал о таком. Теперь все двери открыты. Бери и действуй. Правда, все равно, когда думаю о возможном отъезде, внутри что-то волнительно сжимается от ощущения, будто я неправильно поступаю. Почему, да черт его знает, спишем это все на неуверенность, которой я никогда в своей жизни не страдал. А личная жизнь... Но у меня все вполне устраивает как есть, и менять я точно ничего не собираюсь». «Эх, жаль, такого игрока наш питерский клуб потерял», — сокрушенно, уже не выходя из кабинета, замечает декан, протягивая мне зачетку с отметкой. Вопреки пожеланиям мелкой, зачет по физподготовке ей не провалил, и более того, даже сдавать его не пришлось. В расчет пошли заслуги на поле, если можно так сказать. «Не я, так кто-нибудь другой». «Да нет, стельмах, такие таланты, и все туда, все за бугорых». «Не могу не согласиться». Занятия пролетают буквально моментально. Последний год преподы уже не зверствуют. Группа, что называется, на расслабоне, да и все расписание в этом году построено максимально просто. И больше, чем пары лент, пару раз в неделю у меня не предвидится поэтому вполне могу посвятить больше времени тренировкам, а не зубодробительной зубрёжке, который занимался предыдущие годы обучения. После занятий выходим с парнями и расстаемся в холле. Они уходят, а я зависаю у расписания на первом этаже универа и ищу взглядом группу первокурсников с отделения искусств. Нахрена? Да кто бы мне сказал? Будем считать, что во мне проснулся благородный рыцарь который хочет подвести даму в универ завтра утром. Правда, сильно сомневаюсь, что наша золотая девочка согласится сесть на байк. Да и вообще согласится куда-то ехать в моем обществе. Что и подтверждает ее СМС, которое я получаю в ответ на свой вопрос? Расписание, к слову, я так и не нашел. Макс, слышу за спиной уже на парковке, подходя к своему байку и дерганно срывая с ручки шлем. Первое желание проигнорировать — Но когда слышу снова «Сим, да брось!», оборачиваюсь. Дефилируя на высоченных каблуках, в мою сторону шагает бывшая... Ага, знакомая. Хотя больше чем уверен, Лёле такая формулировка не понравится. «Привет, Макс!» — улыбается девушка, замирая в паре шагов от меня. Выжидательно даже я бы сказал, замирая. «Как ты?» «Привет, Оля, отлично!» «Ты?» Тоже неплохо, пожимает плечами девушка, складывая руки на груди. А ты давно вернулся? Я просто не знала. Ухмылки сдержать не получилось. Но я пытался, честное слово. Ольга Крылова? Или просто Леля? Моя, как я уже выразился, давняя знакомая, с которой мы, ну что греха таить, приятно проводили время пару раз в прошлом учебном году. Мною сразу и предельно ясно было обозначено, что серенад под окнами букетов она не дождется. Предложение руки и сердца тем более. Оно тогда усиленно болело по другому но не суть. В общем, тогда я очертил границы со всех сторон, и тем не менее, когда я уехал на все лето, мне по телефону умудрились устроить такую головомойку, что отголоски мигрени, случившиеся в тот день, кажется, есть до сих пор. С какого черта она вообще себе вообразила, что мы встречаемся? Не знаю. И знать не хочу. «Я не знала, что ты в городе», — обиженно дует губы девушка, не дождавшись ответа. Но я в очередной раз удивляюсь собственной слепоте. «Нет, она далеко не уродина, но и естественного в ней ни черта нет. Губы — ботокс, ресницы наклеены, брови накрашены. Даже обида на лице и та искусственная». «А какая тебе разница?» «Грубо. Но я церемониться и не привык». «То есть?» «То и есть. Усаживаясь на мотоцикл, застегивая косуху, мы с тобой по телефону все выяснили. Тебе не должно заботить, где я, с кем я и прочие прелести». «Но мы же могли просто нет, перебиваю, отрезая всякие возможности. Не могли». Натягиваю шлем и завожу своего зверя, который отзывается мерным и будоражащим кровь ручением «Счастливо оставаться!» На и ты стельмах!» Летит мне шипение вдогонку. Были бы свободные руки, пожал бы плечами. Мол, ну и гад, и что теперь? Знал он, на что и с кем идет. И то, что девушка красочно нарисовала в своей светловолосой глупой голове, это целиком и полностью ее проблемы. Мне и своих тараканов хватает. Вернее, одного, который совершенно не желает вытравливаться из головы. По дороге домой заскакиваю по делам, и к родному гнезду чатый стельмахов приезжаю, как никогда кстати, встречаясь на пороге с батей, у которого тут же расцветает на лице довольная улыбка. «Сынок!» — приобнимает родителей, хлопает по спине. «Привет, бать!» Пока не увиделись, даже не представлял, как сильно соскучился по предкам. «Самостоятельная жизнь в другом городе — это одно, и в ней есть особый кайф. Но вернуться домой, где провел все свое детство, где всегда встретят и ждут — совершенно другое. Еще утром приехал, вещи бросил, а вас уже не было. Снова по работе ни свет ни заря мотаетесь. Смотрю в родные зеленые глаза отца, который за то время, что мы не виделись, кажется, совершенно не изменился». Нет, само собой, разумеется, за два года, что я играл за клуб в Питере, мне приходилось пару раз приезжать в столицу, в том числе и в универ. Учебу никто не отменял. Да и с родителями мельком, но пересекались. Но все равно ощущения, будто не виделись все два года. С Гаевскими ездили в область. Планируем открывать новую сеть пекарен, поэтому долго спать времени нет. Арс сказал, что ты прилетел еще пару дней назад и завис в отеле. Это что за новый прикол, Макс? ухмыляюсь и качаю головы в ответ, но кто бы сомневался. Ретивые работники уже доложили, где я был, и даже не исключено, что с кем. Хотел отключиться на пару дней отдохнуть. Так нельзя. Развожу руками, смотря прямо в цепкие глаза родителя. Даже спустя столько лет этот мужик не теряет хватки, и работники в его офисах ходят как по струнке. А его появление и вовсе вызывает благоговейный трепет. Ну а дома, а дома Артем Стельмах безумно влюбленный в жену муж и отец двух дочек и одного раздолбая, по его мнению, сына. И как бы я ни старался, отец всегда найдет к чему прицепиться. Можно, я тоже был молодой, Макс, но ты мог хотя бы сказать нам, что в городе. Не хотел расстраивать мать. Она и так последнее время переживает, что мы все разъехались. А еще что вы все молчите и не можете лишний раз набрать. Это не дело, Макс. Машет головой батя. А мне только и остается, что покорно кивнуть. Не могу сказать, что у нас с ним простые отношения. Иногда мне кажется, что мой крестный, отец Летты, понимает меня гораздо больше. С детства в семье у отца были для меня особые требования, и попробуй только отступиться. Двум дочерям всё всегда сходило с рук, хотя Майя и Милли особо и не чудили никогда. А вот каждый мой шаг рассматривался отцом как под лупой. И это чертовски раздражает, особенно когда ты всю жизнь тянешься к человеку и ждешь от него элементарной похвалы. Прыгаешь выше своей головы, чтобы добиться его признания и ободрения, а в итоге тебя все равно валят лопатками на асфальт. «Вы опять сцепились?» — появляется на пороге Ма. «Давайте жить мирно, мальчики!» — улыбается Алия Стельмах. «Макс, сынок!» — подплывает ко мне походкой от бедра и крепко обнимает. Привет, мамуль. Вдыхаю родной запах родной женщины. Вот кто всегда меня поддерживает, мотивирует и ждет. Нет, в любви отца ко мне я не сомневаюсь, уверен, она есть. Просто другая. Ты уже с универа? Да, сегодня была парочка лент, завтра вернусь позже. После занятий тренировка. Отчитываюсь, как маленький пацан, но что поделать, мама всегда очень тонко и эмоционально реагировала на нас с девчонками. «А вы как? Только приехали или опять куда-то собираетесь?» Бросая взгляд на мать, что стоит в невероятной красоты бордовом вечернем платье и батю в черном смокинге. «Идеальная пара. Идеальная во всем, и так было всегда». «У коллеги сегодня юбилей», — говорит отец, щелкая брелоком сигнализации. «Мы с Гаевскими на пару часов съездим, поздравим. А ты какие планы на вечер?» «Пока не знаю, соображу походу. — Ладно, не скучай, сынок, — целует Ма в щеку. Будем поздно. Да я и не сомневался. Ухмыляюсь и провожаю их машину взглядом, прикидывая, чем себя занять в этот вечер.